Глава 48. Мы вышли из тронного зала под аплодисменты и радостные крики и медленно прошествовали по длинному коридору, заполненному людьми. И так же, как в тронном зале, здесь было очень много новых лиц, а те, что я знала раньше, заметно изменились. 12 лет это довольно много. Дети выросли, молодые повзрослели, а пожилые постарели. Я улыбалась и махала руками, приветствуя как старых знакомых. На какой-то миг мне даже показалось, что не было никакого заговора. Не было побега и наших с братом с Китаний, И я просто иду с отцом по дорожке, а подданные ликуют, приветствуя короля и принцессу Елину. — Ваше Величество! Третий советник разбил хрупкую картину из счастливого прошлого. — Сейчас вы должны посетить Королевский совет. «Помню», – кивнула я. «Но мне надо отлучиться. Я хотела бы переодеться. В тронном зале было слишком душно. Все уже закончилось, и мы сидели в небольшой гостиной, в которой монарх мог перевести дух после коронации. Обстановка здесь была довольно скудная. Два кресла и небольшой столик с закусками и горячим взваром». «Это невозможно», – покачал он головой. «Ваш гардероб еще не привезли в королевский замок». «Но почему?» – удивилась я. «Я вчера весь день потратила на то, чтобы собрать все свои вещи. А теперь получалось, что их до сих пор не доставили в мой новый дом. Переживала я не столько о платьях, сколько о документах, которые сама лично сложила в два огромных старых сундука, купленных еще при жизни в Нижнем городе, и запечатала сургучом, чтобы их никто не вскрыл. Хотя вору это не помогло бы, все важные записи – Я до сих пор делала на русском, поэтому собранные мной за 10 лет досье могли прочесть всего три человека. Я, мой сын и моя дочь. Третий советник улыбнулся. Я не был уверен, что того количества древней крови, что течет в ваших жилах, хватит для того, чтобы выжить после коронации. Я прикусила губы изнутри, чтобы не выругаться и не испортить милую улыбку, которой я продолжала сиять. Вот и значит как? «Этот гад знал, что мне предстоит, но предпочел умолчать. То есть вы знали, — прошептала я, — что коронация — это на самом деле испытание будущего короля или королевы». «Ну, разумеется», — фыркнул третий советник. «Вы же не думали, что я отказался от того, чтобы самому сесть на трон по доброте душевной?» Он насмешливо фыркнул. «Нет, моя дорогая Абрита». Я знал, что мне не пережить коронацию. Во мне нет ни одной капли древней крови. Поверьте, я изучил свою родословную от и до. И трон древнего бога убивает таких, как я. — И поэтому вы готовы были рискнуть мной? — выпалило я, чувствуя непреодолимое желание стукнуть негодяя или приказать страже скрутить его и уволочь в темницу. — Все немного сложнее, — улыбнулся он. «Я же не зря женился на дочери Великой Матери. Ваша бабка родила близнецов от Его Величества Идарда 15, который приходится Его Величеству Грегорику прадедам. Старый развратник слишком любил молоденьких девочек. И ваша прабабка постоянно подкладывала ему в постель юных матерей. Саирла вполне могла стать королевой, как и ваша мать. А вот вы с Адреем уже сильно рисковали, заявляя свои права на трон». «Но почему вы уверены, что наш ребенок прошел бы это испытание?» Стояла я на своем. Третий советник рассмеялся. Сегодня он вообще был необычайно радостным. Потому что его величество Эдарт приказал убрать трон древнего бога из коронационного зала. Грегорика короновали на другом троне. И если бы главным претендентом на королевский титул были не вы, а маленький ребенок, Мне удалось бы убедить глав высоких родов продолжить новую традицию. Но сейчас они посчитали, что явление богини на площади – просто дешевый трюк. И вы должны подтвердить наличие у вас древней крови с помощью этого артефакта. Я должна была догадаться. Мой отец знал, что я не его дочь. И древней крови во мне нет ни капли. А все остальное было похоже на правду. «Вы могли бы хотя бы предупредить меня?» Буркнула я недовольна. Я все равно не отказалась бы от попытки получить корону, но была бы готова к тому, что меня будет плющить из-за проклятого артефакта. «Очень хорошее слово», – кивнул третий советник. «Несчастных древней крови, которых мы с моим другом Эдаардом пытались усадить на трон, просто расплющивало, как будто бы на них падало что-то очень тяжелое». И я так явственно увидела эту сцену, что меня затошнило. «Какой же вы мерзавец!» Вырвалась непроизвольно. Я отвернулась. Ненависть к третьему советнику полыхнула с такой силой, что я боялась, не смогу скрыть своего отношения. Я нисколько не сомневалась, что для моего свекра убить человека таким жестоким и варварским способом легко и просто. Но зачем он сказал, что мой отец тоже там был? Мой самый добрый, самый благородный и безупречный король Идаарт? что за комплимент. Хмыкнул он и поднялся. «Думаю, все, кто должен был, уже добрались до зала заседаний и готовы предстать перед королевой. А у нас с вами слишком много дел, чтобы рассиживаться. Прошу вас, ваше величество!» Склонил он голову и подал руку. А мне не оставалось ничего другого, кроме как встать и пойти с ним. В зале заседаний меня должны представить членам совета и познакомить со всеми. «Если бы корону получил наследный принц или принцесса, это действие стало бы скорее формальным. Раньше я не понимала, зачем это вообще нужно. А сейчас радовалась, что такая церемония существует. Я не была в королевском замке 12 лет, если не считать одного единственного визита, когда Грегорик и Адрей в волю повеселились, унижая меня. Я опустилась в кресло во главе совета. Невольно улыбнулась. «Здесь все...» Осталось таким же, как раньше. И мне снова на один миг показалось, будто бы все как прежде. И я пришла сюда по воле отца, занятого чем-то более важным. Я незаметно погладила кончиками пальцев темно-красный бархат обивки кресла. Его заменили совсем недавно, но выглядел он точно так же, как раньше. А вот отполированные множеством королевских рук деревянные подлокотники остались прежними. Когда-то... На них лежали руки моего отца и мои. В тот день в королевском замке, когда моя жизнь перевернулась, я была здесь в последний раз. На глазах выступили слезы. Чтобы не расплакаться от нахлынувшей тоски, я подняла лицо вверх и захлопала ресницами. Высокие сводчатые потолки зала заседаний ничуть не изменились. Все те же витражи в стрельчатых окнах по кругу. Архитектуру старой части замка, которую построил еще сам Грилор, ни с чем не спутаешь. И так же, как в тронном зале, здесь было довольно темно. Всегда. Даже сейчас, когда светило яркое летнее солнце, его лучи с трудом протискивались через полупрозрачную слюду на окнах. «Ваше Величество!» – громко заговорил Третий Советник. «Позвольте представить вам членов Королевского Совета. Я, герцог Бакрей». «Являюсь первым советником вашего королевского величества». Я улыбнулась и слегка склонила голову. «Приветствую вас, господин первый советник». Машинально вырвалась у меня. Когда-то давно именно так и проходила процедура представления нового члена совета. И я забыла, что сегодня мне велено было просто молча кивать. Третий советник недовольно сверкнул глазами. Но я только улыбнулась и взмахом ресниц дала понять, что поняла его намеки. «В трибуне, за которой мы сидели вдвоем с моим свекром, подошли два каких-то незнакомых мне и совершенно невзрачных человека. Они смотрели на меня с какой-то дерзкой ехидной усмешкой. — Ваше Величество! — снова торжественно заговорил третий советник. — Позвольте представить вам вашего второго и третьего советников. От удивления я широко раскрыла глаза». «Это второй и третий советники?» «То есть вместо герцога Фалжи и герцога Делива, которые занимали этот важный пост при моем отце и были по-настоящему советчиками его величества, Грегорик посадил на их место этих недоумков?» до да одного взгляда на их невнятные рожи, которые светились презрением к королеве, было ясно, что никакого толка ни королю, ни королевству от них просто не было. Не мог же Грегорик быть таким идиотом?» Или это сам Третий Советник нанял этих толстяков, чтобы никто не мог составить ему конкуренцию? А его мнение оставалось для короля единственно верным. «Вы уволены», – услышала я свой собственный голос, который звучал спокойно и твердо. «Прошу выйти из зала заседаний немедленно». «Что?» – выпучили на меня глаза, шокированные происходящим господа бывший Второй и Третий Советники. «Вы уволены», – Повторила я и улыбнулась. «Больше я не нуждаюсь в ваших услугах и прошу уйти из зала заседаний немедленно. Иначе я буду вынуждена позвать стражу». «Что ты себе позволяешь?» Зло зашипел мне на ухо третий советник. «Это мои люди, и они останутся на своих местах». «Ага». Я мысленно улыбнулась. «Значит, это не Грегорик их нанял. А мне придется схлестнуться с третьим советником гораздо раньше, чем я планировала» потому что отступать и менять своего решения я не собиралась. «Нет», – прошептала я в ответ так же тихо, как и мой враг. «За вами, господин первый советник, должок за то, что не предупредили меня об артефакте. И эти люди не будут выполнять обязанности моих советников». «И кого же вы предлагаете на их место?» – съехидничал третий советник. Я снова улыбнулась. «На их месте я хотела бы видеть тех, кто занимал должности первого и второго советников раньше. Но говорить об этом было слишком преждевременно. Поэтому я пожала плечами. «Никого. Я же пока никого не знаю. Но, думаю, вы можете обойтись и без их советов. А мне достаточно ваших». Погладила я свекра по шерсти. И он попался. Поджал недовольно губы, но отступил. Махнул головой двум советникам, указывая им в сторону выхода и эта парочка, ошеломленно хлопая глазами, направилась к выходу. В зале Королевского Совета стояла мертвая тишина. «Хм!» – кашлянул третий советник. «Ваше Величество, позвольте представить вам казначея, главу высокого рода герцога Вейрона. Герцог, сидевший по правую сторону от нас, встал и поклонился. Церемония представления членов Совета потекла своим чередом. Я больше никого не уволила, хотя очень хотелось. И вообще, вела себя тихо и смирно, изображая послушную королеву. Ничего, мой час еще придет. Я не буду торопиться, но и бездействовать не стану. Третий советник и не заметит, как я начну править своей страной без его участия.